Глава восьмая. Небо было залито холодным звездным светом. Вдалеке, на земле, огни очерчивали границы города, словно искусственные созвездия. Пантера парила над морем, словно плыла в воздухе. У Йока перехватило дыхание, так быстро удалялась земля, но, на удивление, Она не чувствовала встречного ветра, который наверняка должен был быть сильным. Из-за этого скорость почти не ощущалась. Йока понимала, насколько быстро они движутся, только потому, как стремительно уменьшался город позади нее. Сколько бы она ни умоляла, никто не отвечал ей. Йока не имела возможности оценить, какую часть пути они уже преодолели, и потому страх перед чудовищами — сменился боязнью неизвестности впереди, в их точке назначения. Пантера направлялась прямо в открытое море. Йока больше не видела Кейки верхом на летающем звере, он обещал, что путешествие будет долгое. Но вместе с усталостью ею овладело чувство полного безразличия к происходящему. Она сдалась и прекратила протестовать. Когда она начала спокойно размышлять о своем положении и попробовала пошевелить руками, она осознала, что не ощущает ни малейшего неудобства. Теплые руки женщины, сидящей позади нее, покоились на ее талии. Поколебавшись некоторое время, Йока задала вопрос Они все еще гонятся за нами? Она обернулась, чтобы взглянуть на женщину. Им нет числа, кивнула та. Однако ее голос был мягким и даже обнадеживающим. Кто ты? Мы, слуги Тайхо. А теперь смотри вперед, пожалуйста. Он будет недоволен, если я уроню тебя. Хорошо. Йока неохотно повернулась обратно. Она могла разглядеть лишь темное небо и темный океан, освещаемый тусклым светом звезд и столь же тусклыми отблесками волн. И высокую луну. Больше ничего. Держите меч крепче. Вам ни в коем случае нельзя его терять. Это предупреждение разбудило в Йока отголоски страха. Оно могло означать лишь одно — впереди ждали еще более ужасающие битвы. Враги? Они преследуют нас, но не волнуйтесь о них. Йоки быстро. Тогда... Ножны тоже не потеряйте. Ножны? Меч и его ножны составляют пару. Они всегда должны храниться вместе. А самоцвет на ножнах защитит тебя. Йока посмотрела на меч в своих руках. синий зеленый шар размером с мячик для пинг-понга висел на конце декоративного шнурка, обвивающего ножны. Этот? Да. Возьмите его в руки и сами поймете. Сейчас достаточно прохладно, чтобы вы заметили. Йока прикоснулась к сфере. Ее ладони медленно наполнились приятным ощущением. Он теплый? Он поможет вам в любой момент. Неважно, ранены ли вы, больны или устали. Этот меч и камень на его ножных очень ценное сокровище. Вы должны всегда знать, где они находятся. Йоко кивнула. Она раздумывала над своим следующим вопросом, но внезапно они резко сбросили скорость. Луна, отражающаяся в темной поверхности океана, сияла белым светом. Яркость этого светового пятна, плещущегося на волнах, росла по мере того, как они спускались. Было похоже словно лунный свет превращает гребни волн в пену. Когда они спустились еще ниже, она смогла разглядеть, как поверхность океана вздымается в водовороте. Йока осознала, что пантера собирается нырнуть прямо в кольцо света в центре этого сверкающего вихря. «Я не умею плавать!» «Не волнуйтесь!» Женщина крепче сцепила руки вокруг талии Йока. Но больше Йока ничего не успела сказать. Они нырнули прямо в водоворот. Йока закричала, приготовившись к жесткому столкновению с водной гладью, но вместо этого она не почувствовала практически ничего. Ни напора бурлящих волн, ни даже холодного прикосновения воды Ее будто погрузили в серебристый свет, который проникал даже сквозь уголки закрытых глаз. Что-то похожее на тонкую вуаль скользнуло по лицу. Йока открыла глаза. Вокруг простирался залитый светом туннель. Не было больше ни темноты, ни ветра, только путеводный свет, обволакивающий их с головы до пят ореол лунного света, прорезающийся сквозь черноту волн. «Что это такое?» — поинтересовалась Йока. Под ногами зверя было кольцо света. Точно такое же находилось над его головой. Она не могла понять, идет ли свет по направлению от головы к ногам или же наоборот но в любом случае вскоре они преодолеют залитый этим светом участок пути. Когда они нырнули в этот поток света, Йока вновь почувствовала, как что-то похожее на тонкую ткань скользит по лицу. Наконец, огромным скачком они вынырнули на поверхность. Мир вновь наполнился звуками океана. Окинув окружающее пространство взглядом, Йока увидела лишь пустынные морские просторы. Йоки окончательно вынырнул из кольца лунного света. Она не могла определить, как далеко находится вода. Она видела лишь верхушки волн, купающиеся в лунном свете. Поверхность была взбита в сияющую светом пену, словно движимая свирепым ветром. Волны поднимались вокруг них кругами, разбиваясь на мелкие капли. Но, сидя верхом на пантере, Йока не ощущала бушующего вокруг урагана. Она чувствовала всего лишь мягкий ветерок, обдувавший ее. В небе над ними клубились тучи. Подобравшись, зверь взмыл выше в небеса. Вскоре они были слишком высоко и не могли разглядеть даже отражение лунного света в океане «Хёки!» — прокричала женщина тревога в ее голосе заставила йока оглянуться проследив за взглядом женщины она увидела множество черных теней выпрыгивающих из яркого орела лунного света единственным источником света была луна и ее отражение в море Зверь несся прямо в клубившиеся перед ним тучи. Они погрузились в темноту. Не было видно ни неба, ни земли. От луны осталось лишь тусклое янтарное свечение. Угасающий огонек, дрожащий, подобно всполохам бушующего пламени. Йока увидела бесчисленное множество теней и поняла — они преследуют ее. На нее неслись обезьяны, крысы, птицы самых различных цветов, красные, черные, голубые. Их освещала красная луна, висящая позади них. Йока, словно зачарованная, уставилась на происходящее. Она уже видела все это. Она знала это. Быстрее, закричала она, они догонят нас. «Успокойтесь», — встряхнула ее женщина. «Мы и так летим так быстро, как только можем». «Нет!» — женщина прижала Йока к спине пантеры. «Держитесь!» — скомандовала она. «Что вы...» «Я попытаюсь помешать им. Держитесь крепче за хёки, не выпускайте меч из рук». Убедившись, что Йока выслушала ее наставление, она отпустила ее талию и откинулась назад, резко оттолкнувшись. На мгновение Йока успела заметить отблеск золотых полос, идущих вдоль ее спины, после чего темнота поглотила ее. Йока не видела ничего в окутывающей ее темноте. Их обдало внезапным порывом ветра. Йока распласталась на спине пантеры. «Йоки-сан!» сам позвала Йока. «Что такое?» «Мы сможем оторваться от них?» «Сложно сказать», — невозмутимо ответил он, после чего внезапно выкрикнул. «Берегись! Сверху!» «Что?» Посмотрев наверх, Йока увидела тусклую красную вспышку. «Это Гою!» — сказал Хёки, резко сворачивая в сторону. Что-то врезалось ему в бок и отлетело в сторону. «Что это было?» Хёки все летел вперед, периодически виляя из стороны в сторону. Внезапно он затормозил. Обнажи свой меч. Это засада. Они отрезали нам путь к отступлению. Что значит засада? Вглядываясь в темноту, Йока заметила, как вспыхивает еще один красный огонек и поняла, что из теней на них несется стая чудовищ. Нет, улетай! От мысли, что ей придется вновь поднимать меч, Йока передернула от отвращения. В то же время она ощутила присутствие холодных щупалец. Ее ноги прижались к бокам пантеры с такой силой, что у Йока даже хрустнули колени. Вверх вдоль позвоночника словно взбирался ледяной червь. Она невольно выпрямилась, отрываясь от спины Ёки. Пальцы разжались, отпуская его шерсть, и Йока приняла боевую стойку. Она вытащила меч из ножен и засунула их за пояс юбки. «Нет, прекрати!» Правая рука с мечом вытянулась, а левая схватилась за гриву. «Пожалуйста, хватит!» Они неотвратимо сближались, пока, наконец, не столкнулись друг с другом, словно два шторма. Хеки ворвался в самый центр стаи. Меч Йока сверкал то слева, то справа, порождая кровавые водопады. Все, что ей оставалось, это закричать и закрыть глаза. Она не могла смотреть на убийство живых существ. Она не выносила даже вскрытия лягушки на занятиях по биологии. Ее жизнь не стоила такого количества убийств. Меч внезапно остановился. «Открой глаза, иначе Дзёю не сможет тебя защитить!» — обратился к ней Хёке. «Нет!» Пантера встала на дыбы и запрокинула голову. Йока крепко зажмурилась. Она не хотела быть причиной еще большего количества смертей. Если можно остановить меч, закрыв глаза, тогда она продолжит держать их закрытыми. Хёке резко вильнул влево. Затем последовал жесткий удар, похожий на столкновение со стеной. Йока услышала что-то похожее на вой раненой собаки. Открыв глаза, она увидела только темноту. Не успела она понять, что произошло, как вдруг... Ёки внезапно перевернулся. Ее ноги разжались. Она падала. Она смотрела остекленевшими глазами на несущегося на нее зверя, похожего на дикого кабана. Правой рукой она почувствовала столкновение, ощутила, как сталь вонзается в плоть этого ужасного монстра. Она слышала его рев и свои собственные крики. Это было последнее, что она ощутила. Затем — ничего. Она ничего не видела, не слышала, и не чувствовала. В голове не было никаких мыслей. Было лишь бесконечное падение сквозь бесконечную темноту.